Элена на связь так и не выходила, поэтому после ужина Саша, устроившись на подушках с видом на огни долины, набрала ее номер сама. После долгих гудков она уже собиралась нажать отбой, но тут усталый голос ответил. «Пронто?» «Элена, это я, Александра. Ты обещала позвонить, я же волнуюсь». «Да чего уж тут волноваться!» – вздохнула елена «За Дона Виторио теперь волноваться не надо, он на небесах со своими любимыми ангелами. Что все-таки случилось? Судя по всему, Дон Виторио шел по обочине и задумался. Не заметил транспортное средство, которое вывернулось из-за угла. Это за городом. Дорога там узкая, и сразу склон. Он бы все равно не отпрыгнул некуда. А вот почему водитель не остановился, а скрылся, бросив Дона Виторио на обочине дороги, это вопрос. Возможно, ему еще можно было помочь. — Официальное заключение экспертов будет завтра, пока все на глаз. Так что нечего мне тебе рассказывать. А эксперты уже определили, каким автомобилем был сбит Дон Виторио? — Автомобилем? Это был мотоцикл. Только не начинай опять, без тебя хватает причитаний от местных теток. И сразу хочу сказать, я еще не знаю, какого он был цвета. Эксперты определят. Девушки распрощались. Саша укрылась одеялом, выключила свет. И неожиданно разрыдалась старый священник не шел из головы. Он был таким старомодно-трогательным, верящим в правосудие и справедливость, и было в высшей мере неправильно, что он так закончил свои дни. Саша не рискнула бы упрекать небеса, у них своя, неподвластная человеку логика, поэтому она просто вытерла слезы и устроилась удобнее на подушке. Вдали раздалось знакомое уханье, и на душе стало тепло. Казалось, что Бубба почувствовал ее грусть и хотел успокоить. Девушка пообещала себе, что завтра обязательно его навестит, а еще купит билеты и послезавтра утром отправится во Флоренцию. Никакого смысла в ее пребывании в долине не было. Тело утонувшей Татьяны, а тем более убийцу старого священника, пусть ищут те, кто должен этим заниматься по службе.